Кассета шестая, дорожка 1 Гражданское право, учебник, том 1, под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Продолжение страницы 356. В первом случае на лицо обнаружившие клад не распространяются правила статьи 233 Гражданского кодекса. Смотрите пункт 3 той же статьи. Во втором судьба клада определяется в соответствии с абзацем первым, пункта 1 статьи 233 Гражданского кодекса. Так, участнику археологической экспедиции, обнаружившему ценности при раскопках древнего кургана, вознаграждение по правилам статьи 233 Гражданского кодекса не выплачивается. Но если клад был обнаружен при бурении на земельном участке скважины для сооружения колодца или при сломе дома для возведения на его месте нового строения, вознаграждение должно быть выплачено на общих основаниях. Не исключено также заключение между собственником имущества и кладоискателем гражданского правового договора, в котором на одну из сторон возложен поиск клада, а на другую выплата обусловленного вознаграждения, если клад будет обнаружен. Страница 357. Размер вознаграждения может быть определен по правилам абзаца первого пункта 1 статьи 232 Гражданского кодекса. Особые правила установлены на случай обнаружения клада, относящегося к к памятникам истории или культуры. Такой клад поступает в государственную собственность Российской Федерации или субъекта Федерации, в зависимости от того, относится ли он к памятникам федерального значения или нет. При этом собственник имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на вознаграждение в размере 50% стоимости клада, которое распределяется в равных долях, то есть по 25% каждому, если соглашением между ними не установлено иное. Но если раскопки и поиск ценностей производились без согласия собственника, то вознаграждение в размере 50% стоимости клада, относящегося к памятникам истории или культуры, отпоступает только ему. Все споры, связанные с оценкой клада, отнесением его к памятникам истории или культуры, распределением стоимости клада и так далее, как споры о праве гражданском, могут рассматриваться на общих основаниях судом. Первоначальный способ приобретения права собственности является и приобретательная давность, то есть приобретение права собственности по давности владения, в скобках статья 234 Гражданского кодекса. Но прежде чем приступить к ее изучению, отметим, что нормы Гражданского кодекса о приобретении права собственности на безхозяйное имущество, находку безнадзорных животных и клад подлежат приоритетному применению по сравнению с нормами о приобретательной давности, Это значит, что если, например, имущество может быть приобретено в собственность как бесхозяйное и в то же время открывается возможность стать его собственником по давности владения, то предпочтение следует отдавать нормам, определяющим основание и порядок перехода имущества в собственность того или иного лица как бесхозяйного. Указанное обстоятельство прямо отражено в статье 225 Гражданского кодекса. Приобретательная давность относится к первоначальным способам приобретения права собственности, какой бы критерий ни был положен, в основу разграничения первоначальных и производных способов, воли или правоприемства. Право собственности на стороне давностного владельца возникает помимо воли и независимо от прав предшествующего собственника. По давности владения может быть приобретено в собственность имущество, относящееся к любой форме собственности, кроме того, которое вообще изъято из гражданского оборота, либо не может находиться в собственности владеющего им лица. Приобрести право собственности по давности владения может как физическое, так и юридическое лицо, а также Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование. Иными словами, любое лицо, которое признается субъектом гражданского права, если приобретение данного имущества в собственность не выходит за пределы его правоспособности. Страница 358. Для приобретения права собственности по давности владения необходимы следующие предусмотренные в законе обязательные условия – реквизиты. Во-первых, должен истечь установленный в законе срок давности владения, который различается в зависимости от того, идет ли речь о приобретении права собственности на недвижимость, например, злой дом, или на движимость, например, автомобиль. Срок этот для недвижимости составляет 15 лет, а для движимости – 5 лет. При этом давностный владелец может присоединить ко времени своего владения, время, в течение которого имуществом владел его предшественник, если его владение также удовлетворяло всем указанным в законе реквизитам, и если к нынешнему владельцу имущество перешло в порядке общего или специального правоприемства, например, по наследству или по договору. В то же время в течение срока приобретательной давности не может начаться до тех пор, пока не истек срок исковой давности по иску об истребовании имущества из незаконного владения лица, у которого оно находится, в скобках пункт 4 статьи 234 Гражданского кодекса. В силу прямого указания закона право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, которое приобрело имущество по давности владения с момента такой регистрации, в скобках абзац 2 пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса. В развитии этого правила закон Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним допускает государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, приобретаемое в силу приобретательной давности, после установления факта приобретательной давности в предусмотренном законом порядке. В скобках смотрите пункт 3 статьи 6 закона. Согласно постановлению Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 31 октября 1996 года номер 13 Арбитражному суду в числе других дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подведомственные дела об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения, как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, либо иным имуществом в течение 5 лет. При этом от указанной категории дел отличаются дела об установлении факта принадлежности строения или земельного участка на праве собственности, которые также подведомственны суду. Смотрите пункт 2 указанного постановления. Во-вторых, давностный владелец должен владеть имуществом как своим собственным или, что то же самое в виде собственности, без оглядки на то, что у него есть собственник. В противном случае отсутствует не только указанный реквизит приобретательной давности, но и ставится под сомнение два других – добросовестность и открытость владения. В-третьих, он должен владеть имуществом добросовестно. Это значит, что владея имуществом владелец. не знает и не должен знать об отсутствии у него права собственности однако отсутствие права устанавливающего документа, например, на жилой дом само по себе еще не означает недобросовестности владельца в четвертых, владелец должен владеть имуществом открыто то есть без утайки страница 359 в противном случае возникают сомнения как в добросовестности владельца так и в наличии других требуемых законом реквизитов в пятых, давностное владение отвечающее всем перечисленным выше условиям, должно быть непрерывным. Течение срока, необходимого для приобретения права собственности по давности владения, прерывается совершением со стороны владельца действий свидетельствующих о признании им обязанности вернуть вещь собственнику, а также предъявлением к нему управомоченным лицом иска возврате имущества. После перерыва давность владения, если реквизиты, необходимые для приобретения права собственности на лицо, начинает течь заново, причем время, истекшее до перерыва, в давностный срок не засчитывается. Закон предусматривает защиту давностного владельца до того, как он стал собственником в скобках пункт 2 статьи 234 Гражданского кодекса. Разумеется, он не может получить эту защиту против собственника, а также против других лиц, имеющих право на владение имуществом в силу предусмотренного законом или договором основания, поскольку до истечения давностного срока, соответственно 15 или 5 лет, Сам он является беститульным владельцем. Однако он может получить защиту против тех лиц, которые, как и он, право на владение имуществом не имеют. По сравнению с ними он обладает тем преимуществом, что является давностным владельцем, и владение его при наличии всех требуемых законом реквизитов с истечением установленного срока может перерасти в право собственности. Поэтому если третье лицо, гражданин или организация, неправомерно лишает давностного владельца, владение имуществом или чинит ему препятствия владения имуществом как своим собственным, он вправе требовать восстановления нарушенного владения и устранения чинимых помех, то есть воспользоваться теми же средствами защиты, какими согласно статьям 301 и 305 Гражданского кодекса располагает собственник и иной титульный владелец. Если давностный владелец в установленном законом порядке восстановит нарушенное владение, в течение срока, необходимого для приобретения права собственности по давности, продолжается так, как если бы нарушение владения вообще не было, то есть непрерывно. Наконец, следует обратить внимание на то, что согласно закону о введении первой части гражданского кодекса в действие, правилам закона о приобретательной давности придана обратная сила. Напомним, что приобретательная давность впервые была признана на территории Российской Федерации законом Российской Федерации о собственности, введённым в действие 1 января 1991 года. Причем нормам о приобретательной давности обратная сила по этому закону придана не была. В связи с этим возникает вопрос, следует ли включать в срок давностного владения лишь то время, течение которого началось с 1 января 1991 года, или также и тот срок, течение которого началось ранее. В Срок давностного владения следует включать и тот срок, течение которого началось до 1 января 1991 года. При ином ходе рассуждений нормам Гражданского кодекса о приобретательной давности незачем было бы придавать обратную силу, поскольку с 1 января 1991 года в соответствии с законом о собственности и без того началось течение сроков приобретательной давности, которая продолжалась и продолжается и после введения Гражданского кодекса в действие, если к этому моменту они не истекли. Страница 360. Примечание первое. О практике разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением норм закона о приобретательной давности, смотрите письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. От 28 апреля 1997 года, номер 13, обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вечных прав. Вестник Высшего Арбитражного Суда, 1997, номер 7, страница 91-103, конец помечания. Может показаться странным, почему вопросы, связанные с сооружением самовольных построек, рассматриваются там, где речь идет о способах приобретения права собственности. Действительно, в ряде случаев они не укладываются в рамки соответствующей проблематики. Более того, может случиться так, что в результате самовольного строительства право собственности вообще ни на чьей стороне не возникнет. поскольку, однако, самовольное строительство при наличии предусмотренных в законе условий может повлечь возникновение права собственности либо у застройщика, либо у другого лица, открывается путь к освещению указанных вопросов в том месте, которое для них избрано. Потому тому же пути идет и Гражданский кодекс, в котором статья 222 «Самовольная постройка» помещена в главе 14 «Приобретение права собственности». Согласно пункту 1 статьи 222 Гражданского кодекса. Самовольная постройка является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо созданное без получения необходимых разрешений или со существенным нарушением градостроительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности. Соответственно, Этому оно не вправе распоряжаться такой постройкой, продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать с ней другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу, осуществившему ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса. Самовольному застройщику вручается предписание о сносе постройки и приведении в порядок земельного участка, на котором она возведена. В предписании указывается срок в течение которого застройщик обязан совершить указанные действия. В то же время предписание о сносе не лишает самовольного застройщика, осуществившего постройку на непринадлежащем ему земельном участке, права требовать признания за ним права собственности на эту постройку в судебном порядке. Однако это требование суд может удовлетворить лишь при условии, что данный участок будет предоставлен указанному лицу в установленном порядке под возведенную постройку. В скобках смотрите пункт 34 «Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда» Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8, о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Но суд может признать право собственности и за лицом в собственности пожизненном наследуемом владении или постоянном пользовании которого находится земельный участок, на котором осуществлена постройка. В этом случае указанное лицо возмещает самовольному застройщику расходы на постройку. Страница 361. Приобретение права собственности на самовольную постройку относится к первоначальным способам, независимо от того, за кем признано это право, за самовольным застройщиком или лицом, которому принадлежит земельный участок. В то же время право собственности на самовольную постройку не может быть признано ни одним из указанных лиц, если сохранение постройки нарушает права и законные интересы других лиц, либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. Перейдем теперь к рассмотрению производных способов приобретения права собственности. Как уже отмечалось, все они характеризуются тем, что приобретение права собственности – происходит ли оно по воле или независимо от воли предшествующего собственника – покоится на правопреемстве, то есть юридической зависимости прав приобретателя от прав его предшественника. Исторически основным способом установления господствующего типа собственности, который в свое время утвердился в нашей стране в результате Октябрьской революции – Принято считать национализацию, то есть обращение в собственность советского государства, имущества, принадлежавшего юридическим и физическим лицам. В собственность государства в первую очередь были обращены средства производства или, как принято было говорить, основные командные высоты в экономике. Сама национализация проводилась под различными наименованиями – национализация, конфискация, объявление собственностью республики, секвестр или реквизиция. и по самым различным поводам, но сущность ее оставалась при этом неизменной. Примечание первое. Венедиктов, А.В. Организация государственной промышленности в СССР. Том 1. Ленинград, 1957. Страница 27-28. 175-176, 201-202, 204, 207-210, 213-216, Сноска 152, 222. Конец примечания. За редчайшими исключениями национализация носила безвозмездный характер, то есть прежним собственникам не выплачивалось никакой компенсации за изымаемое у них имущество. В то же время новый собственник государства не без успеха доказывало, что национализированное имущество перешло к нему, государству, со всеми активами. Указанное обстоятельство как раз и позволяет относить национализацию к производным способам приобретения права собственности. Уже в разгар проведения национализации самые ревностные ее сторонники вынуждены были признавать Кавычки открываются. «сегодня только слепые не видят, что мы больше нанационализировали, наконфисковывали, набили и наломали, чем успели подсчитать». А об тем как раз и отличается от простой конфискации, что конфисковать можно – С одной решительностью, без умения правильно учесть и правильно распределить. Обобществить же без такого умения нельзя. Кавычки закрываются. Примечание второе. Ленин, В.И. Сочинение. Том 27. Страница 301. Конец примечания. Истекшие десятилетия воочию показали, что государство, обратив в свою собственность львиную долю производственного потенциала страны, Взвалило на себя такое экономическое бремя, с которым само не в состоянии справиться. На деле обобществить производство так и не удалось, как и не удалось создать такой организации труда, которая строилась бы на сознательной дисциплине всех трудящихся. Страница 362. В настоящее время подход к возможным случаям принудительного изъятия имущества физических и юридических лиц в собственность государства претерпев в нашей стране коренные изменения. Опираясь на статью 35 Конституции Российской Федерации, гражданское законодательство устанавливает, что обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц, национализация, производится на основании закона с возмещением государством, собственнику, стоимости этого имущества и других убытков. Споры о возмещении убытков разрешаются судом, В скобках смотрите часть 3 пункта 2 статьи 235 и статью 306 Гражданского кодекса. Таким образом, закон о национализации о в суде в порядке гражданского судопроизводства не подлежит, но суд может разрешить споры о возмещении причиненных собственнику убытков, в том числе о размере убытков, которые должны быть ему возмещены. Примечание первое. Нельзя согласиться с Г.А. Гаджиевым в том, будто... пункт 3 статьи 35 конституции российской федерации никакого отношения к национализации не имеет а принимая акты о национализации надлежит руководствоваться помимо соответствующих норм гражданского законодательства лишь пунктом 3 статьи 55 конституции российской федерации в подтверждение этого вывода автор ссылается на то что национализация может производиться только на основе федерального закона о котором идет речь в пункте 3 статьи 55 И не говорится в пункте 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации. Смотрите, Гаджиев Г.А. Основные экономические права. Автореферат докторской диссертации Москва 1996 страница 35. Пункт 3 статьи 55 не может применяться в отрыве от пункта 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, который устанавливает для собственника изымаемого имущества гарантии в виде предварительного и равноценного Возмещения, а также изъятие имущества при несогласии собственника только по решению суда. По той же модели строятся нормы о национализации в гражданском законодательстве. Помимо общей нормы, допускающей ограничения гражданских прав, причем не только граждан, но и юридических лиц на основании федерального закона, в Гражданском кодексе есть нормы, прямо относящиеся к национализации. В скобках часть 2 пункта 2 статьи 235-й статья 306 и пункт 1 статьи 354 Гражданского кодекса. При этом в части 3 пункта 2 статьи 235 сделана прямая отсылка к статье 306 Гражданского кодекса. Конец примечания. Ныне полным ходом идет процесс приватизации, в результате которого имущество, входившее в состав государственной и муниципальной собственности, переходит в собственность хозяйственных обществ и товариществ. отдельных граждан, других физических и юридических лиц. Из государственной, муниципальной собственности выбывают предприятия, жилищный фонд, земельные участки, предметы религиозного культа и многое другое. Примечание второе. Смотрите, например, «Федеральный закон о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» от 21 июля 1997 года, Собрание законодательства Российской Федерации 1997, номер 30, статья 3595. 1999, номер 26, статья 3173. Разъяснение о применении законодательства о приватизации нормативных правовых актов, регулирующих порядок разграничения собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, утвержденные распоряжением Гос... Мингосимущества Российской Федерации 23 апреля 1999 года, номер 592-Р,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 Статья 1472. Конец примечания. В указанных случаях прекращение права государственной, муниципальной собственности и приобретение права собственности другим лицом, физическим или юридическим, происходит в порядке правоприемства. Страница 363. Так как при преобразовании государственного предприятия в предприятие, основанное на других формах собственности, оно становится его правоприемником, в скобках смотрите пункт 5, статьи 58 Гражданского кодекса, примечание 1. Законы о приватизации не предусматривают восстановление имущественных прав собственников, их наследников и иных правоприемников на имущество, которое было национализировано, муниципализировано, конфисковано, либо другим способом изъято против воли указанных лиц в государственную или муниципальную собственность. Смотрите, например, абзац 1 пункта 3 статьи 3 Закона о приватизации государственного имущества». и об основах приватизации муниципального имущества. Конец примечания. Приватизация имеет место и тогда, когда государство в лице соответствующих органов возвращает храмы, монастыри, другое имущество, принадлежавшее до революции религиозным организациям, их прежним владельцам, православной церкви и другим конфессиям. Под приватизацией в широком смысле слова следует понимать, как возмездное, так и безвозмездное отчуждение государственного и муниципального имущества в собственность физических и юридических лиц. Так, действие федерального закона о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации распространяется лишь на случае возмездного отчуждения соответствующего имущества в собственность физических и юридических лиц. При этом в самом законе предусмотрен широкий круг случаев на которые его действия не распространяется, хотя бы отчуждение имущества и было возмездным, в скобках смотрите статью 3 закона. Закон Российской Федерации о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, который вначале допускал при определенных условиях сочетание как бесплатной, так и платной передачи государственного и муниципального жилищного фонда гражданам, ныне предусматривает лишь бесплатную передачу жилья в собственность граждан. существенно различается не только круг подлежащих приватизации объектов, но и круг ее участников. Так если по закону о приватизации государственного и муниципального имущества оно может быть приобретено в собственность как физическими, так и юридическими лицами, то по закону о приватизации жилищного фонда жилье передается, и при том бесплатно, только в собственность граждан. Дадим теперь краткую характеристику ряда положений закона о приватизации государственного и муниципального имущества. Законом допускаются следующие способы приватизации указанного имущества. Продажа имущества в том числе акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ на акционе, продажа имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными и в скобках или социальными условиями. Продажа акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ их работникам. выкуп арендованного имущества, преобразование унитарных предприятий в открытое акционерные общества, в которых 100% акций находится в государственной или муниципальной собственности, внесение имущества в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ, отчуждение находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ владельцам государственных или муниципальных ценных бумаг удостоверяющих право приобретения таких акций. Страница 364. Осуществление приватизации способами, отличными от установленных настоящим законом, не допускается, а соответствующие сделки приватизации считаются ничтожными и не влекут за собой правовых последствий. Это, однако, не распространяется на сделки приватизации, совершенные до вступления настоящего закона в силу, если, разумеется, нет иных оснований для признания их недействительными. Смотрите, например, Пункт 2 статьи 31 закона, примечание 1, напомню, что закон вступил в силу со 2 августа 1997 года, конец примечания. Имущество продается на аукционе, если его покупатели не должны выполнять в отношении объектов приватизации какие-либо условия. Право собственности на объект приватизации переходит к покупателю, предложившему в ходе торгов наивысшую цену. Если же имущество продается на коммерческом конкурсе, то право собственности переходит к победителю конкурса только после выполнения им всех условий конкурса, как инвестиционных, так и социальных. Победитель конкурса не вправе до перехода к нему права собственности на объект приватизации отчуждать его или распоряжаться им иным образом например, закладывать. Если однако объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс, то победитель конкурса несет риск его случайной гибели или случайного повреждения уже со дня подписания строителям и победителем конкурса передаточного акта о передаче предприятия победителю конкурса в скобках пункт 2 статьи 563 Гражданского кодекса. Таким образом, риск случайной гибели предприятия победитель конкурса несет еще до того, как он стал собственником предприятия. Дабы приватизация государственного и муниципального имущества не носила мнимый характер, предусмотрено, что одновременно... Закрепление в государственной или муниципальной собственности акции открытого акционерного общества и использование в отношении его специального права на участие в управлении указанным обществом, так называемой «золотой акции», не допускаются. Страница 365. Примечание 1. О приватизации государственного и муниципального имущества подробнее смотрите. Гражданское право, том 1. 1. Учебник. Второе издание. Ответственный редактор Е. А. Суханов. Страница 563-577. Автор главы Е. А. Суханов. Коммерческое право. Часть 2. Учебник. Под редакцией В.Ф. Ф. Попандопола. В. Ф. Яковлевой. Санкт-Петербург. 1998. Страница 5-40. Автор главы В.Ф. Яковлева. Оба ученых при всем различии в подходах к понятию и способам приватизации критически оценивают ее результаты. Так Е. А. Суханов констатирует, что едва ли можно говорить об успешном достижении каких-либо целей, которые декларировались в документах о приватизации, что весьма неудачными оказались попытки многих новых собственников эффективно управлять полученными объектами. С нашей точки зрения, приватизация, так как она проводилась изначально, была направлена на перераспределение собственности не в пользу всего общества, а в пользу узкого слоя оказавшихся на гребне волны новоришей, которые нередко рекрутировались из недр прежнего партийно-государственного аппарата, вовремя успевших вырядиться в псевдодемократические одежды. В то же время приватизация отнюдь не была безмозглой. По замыслу ее вдохновителей и проводников она по самой своей сути была рассчитана на перераспределение собственности внутри все той же правящей бюрократической элиты, окончательно сросшейся с представителями финансового и торгового капитала на ограбление общества в интересах преступных и мафиозных кланов проникших во все ветви власти. Конец примчания. Преобразование отношений государственной собственности происходит и в тех случаях, когда имущество, принадлежавшее одному государству, переходит в собственность другого. Например, имущество Российской Федерации переходит в собственность, входящие в ее состав республики. Ни разгосударственнее, ни приватизации в строгом юридическом смысле слова здесь нет. Имущество как было, так и осталось в государственной собственности. Поскольку, однако, сама эта собственность носит многоуровневый характер, субъект права собственности все же меняется. Этот способ приобретения права собственности также надлежит отнести к производному, поскольку новый собственник при отсутствии иного указания в законе или межгосударственном договоре не освобождается от обязательств прежнего. Следующий способ приобретения права собственности – это приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации. В случае реорганизации юридического лица права собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам правоприемникам реорганизованного юридического лица, согласно передаточному акту или разделительному балансу. В скобках смотрите. Абзац 3 пункта 2 статьи 218, статьи 58 и 59 Гражданского кодекса. Сложнее обстоит дело при ликвидации юридического лица, то есть при его прекращении без перехода прав и обязанностей к правоприемникам. Судьба имущества зависит от того, как она определена в законодательстве и учредительных документах данного юридического лица, а также от оснований его ликвидации. Имеет также значение, сохраняют ли учредители, участники юридического лица какие-либо права на его имущество или не сохраняют, и если сохраняют, то какие. Согласно пункту 7 статьи 63 Гражданского кодекса, имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов юридического лица, передается его учредителям, участникам, имеющим на это имущество вечные или обязательственные права, если иное не предусмотрено в законодательстве или учредительных документах данного юридического лица. Страница 366. Если учредители имеют на имущество ликвидированного юридического лица вечные права, то нет оснований говорить о том, что они приобретают на это имущество право собственности, оно и без того им принадлежит. Например, при ликвидации государственного или муниципального предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, продолжает быть государственной или муниципальной собственностью. Они становятся таковой в результате ликвидации. О приобретении учредителями права собственности может идти речь, когда они имели в отношении ликвидированного юридического лица, как ее учредители, обязательственные права. В указанных случаях трансформация принадлежавших учредителям обязательственных прав в вечные, в том числе и право собственности, действительно возможна. Если же ликвидированное юридическое лицо, участники которого никаких прав на его имущество не сохраняют, например, общественные организации, то судьба имущества зависит от того, как она определена в законодательстве и учредительных документах. В скобках смотрите пункт 4 статьи 213 Гражданского кодекса. а также от основания ликвидации юридического лица. Так, согласно Федеральному закону об общественных объединениях от 19 мая 1995 года, имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом объединения. При отсутствии указаний на эти цели в Уставе, они определяются органом общественного объединения, принявшим решение о его ликвидации, а в спорных случаях судом. смотрите статья 26 и 44 закона. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 21 статья 1930. Конец примечания. К числу производных способов приобретения права собственности относится и такой, который связан с принудительным обращением взыскания на имущество собственника по его обязательствам. На первый взгляд прекращение права собственности у одного лица напрямую не связано здесь с возникновением его у другого. Однако в пункте 2 статьи 237 Гражданского кодекса предусмотрено, что право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника лишь с момента возникновения права на это имущество у другого лица. Важной гарантией для собственника является то, что принудительное взыскание на его имущество обращается по решению суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором. При обращении взыскания следует учитывать перечень имущества граждан и юридических лиц, на которые взыскание обратить нельзя. В скобках смотрите, например, часть вторую статьи 24, пункт 2 статьи 56, пункт 2 статьи 120 Гражданского кодекса. Очередность удовлетворения претензий и другие правила, установленные как в гражданском, так и в гражданском процессуальном законодательстве. К числу производных способов приобретения права государственной собственности относятся реквизиция и конфискация. В копках статьи 242 и 243 Гражданского кодекса. Страница 367. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий, массовых беспорядков, межнациональных конфликтов и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов – Может быть изъято у собственников в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. А это и есть реквизиция. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата сохранившегося имущества. К реквизиции примыкает возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения. Так, статья 173 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях предусматривает возмездное изъятие огнестрельного гладкоствольного охотничьего и нарезного оружия и боевых припасов при нарушении гражданами правил их хранения и перевозки. В случаях предусмотренных законом имущество, может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. Это и есть конфискация. Таким образом, в отличие от реквизиции, конфискация во всех случаях носит безвозмездный характер и применяется в виде санкции за совершенные правонарушения. Государство не отвечает по обязательствам бывших собственников конфискованного имущества, если эти обязательства возникли после принятия государственными органами мер по охране имущества и без согласия указанных органов. По обязательствам, подлежащим удовлетворению, государство отвечает лишь в пределах перешедшего к нему активы имущества. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года предусматривает конфискацию в виде дополнительной меры уголовного наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений. Она может быть назначена только судом и лишь в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом. Имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, не подлежит конфискации. Перечень такого имущества устанавливается уголовно-исполнительным законодательством. Уголовный кодекс предусматривает применение конфискации за совершение целого ряда преступлений в сфере экономики, преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, преступлений против государственной власти, а также преступлений против мира и безопасности человечества. Смотрите разделы. 8-10, а также 12 Уголовного кодекса. При этом в одних случаях конфискация предусмотрена в виде обязательной дополнительной меры уголовного наказания, в других вопрос решается альтернативно. Конфискация может быть, а может и не быть назначена. Сравните, например, пункты 2 и 3 статьи 163 Уголовного кодекса. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть применена в административном порядке. Решение конфискации, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. Конфискация может применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного взыскания. Возникает вопрос, насколько правило пункта 2 статьи 243 Гражданского кодекса, допускающее в принципе конфискацию имущества в административном порядке, соответствует тому, что в силу части 3, В статьи 35 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, страница 368. Этот вопрос относится не только к пункту 2 статьи 243 Гражданского кодекса, но и к целому ряду других норм, допускающих конфискацию имущества в административном порядке, в том числе норм Кодекса РССР об административных правонарушениях и таможенного кодекса Российской Федерации. столкнулся конституционный суд российской федерации при проверке конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 таможенного кодекса российской федерации конституционный суд признал указанные нормы в части касающиеся права таможенных органов выносить постановление о конфискации имущества как санкции за совершенные правонарушения при наличии гарантии последующего судебного контроля за законностью и обоснованностью такого решения соответствующими Конституции Российской Федерации. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, номер 21, статья 2542. К вопросу о возможности применения принудительных мер по изъятию имущества в административном порядке Конституционный суд Российской Федерации возвращается неоднократно при рассмотрении самых различных дел. Смотрите. Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, номер 1, Статья 197. Номер 50. Статья 5710. 1998. Номер 12. Статья 1458. Номер 20. Статья 2173. Номер 35. Статья 4464. 1999. Номер 13. Статья 1648. Номер 17. Статья 2204. Российская газета, 1999-29 апреля, страница 4, 26 мая, страница 5, 1 июня, страница 5. Конец примечания. В обосновании этого вывода Конституционный суд сослался на то, что поскольку решение о конфискации имущества, вынесенное в административном порядке, может быть обжаловано в суд, лишение лица, принадлежащего ему имуществу, происходит в тот момент, когда свое решение по данному вопросу выносит суд. Аргумент более чем шаткий, поскольку решение административных органов о конфискации имущества, хотя бы это решение и было незаконным, заинтересованное лицо может и не обжаловать суд, например, следствие юридической неграмотности, неуверенности в исходе дела, нежелании терять время. Особое мнение судьи А.Л. Кононова, который не согласился с постановлением Конституционного суда по данному делу, куда более обосновано. Этих злоключений можно было бы избежать, если бы на части 3 Статьи 35 Конституции Российской Федерации не лежал изрядный налет популизма, и она была бы сформулирована следующим образом. Кавычки открываются. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. Решение о конфискации имущества, принятое в административном порядке, может быть обжаловано суд. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Кавычки закрываются, примечание второе. Сомнения относительно того, насколько конфискации, применяемая в административном порядке, соответствует ныне действующей редакции части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, вызывают и административисты. Смотрите комментарий к кодексу РСФСР об административных правонарушениях под редакцией И.Э. Веремеенко, Н.Г. Солищевой, М.С. Студеникиной, Москва, 1997, страница 66-67. Конец примечания. Тогда все встало бы на свое место, а Конституционный суд не оказался бы между Сциллой и Харибдой и не должен был бы становиться на путь создания весьма искусственных юридических конструкций. Конфискации в соответствии со статьей 29 Кодекса РССР об административных правонарушениях Признается принудительное и безвозмездное обращение в собственность государства предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения. Страница 369. Как правило, конфискован может быть лишь предмет, находящийся в собственности граждан. Однако, законодательством предусмотрены и случаи конфискации предметов, являющихся собственностью организации. Так, в соответствии с пунктом 28 положения об охране континентального шельфа СССР», должностные лица органов рыбоохраны конфискуют запрещенные орудия лова, принадлежащие рыбопромысловым организациям. Имущество, создаваемых на территории Российской Федерации коммерческих организаций с иностранным участием, не подлежит реквизиции или конфискации в административном порядке. Аналогичное правило установлено в отношении находящегося на территории Российской Федерации имущества и активов Международного фонда за выживание и развитие человечества, его отделений и представительств, а также ряда других фондов с иностранным участием. Гражданско-правовая конфискация может применяться в виде санкции за совершение недействительной сделки в скобках смотрите статью 169 и 179 Гражданского кодекса. Лицо, потерпевшее от незаконной реквизиции или конфискации, имеет право в судебном порядке требовать возмещения имущественного ущерба за счет, соответственно, казны Российской Федерации, субъекта Федерации или муниципального образования. Иск предъявляется к финансовым органам, если обязанность выступать от имени казны не возложена на другой орган юридическое лицо или гражданина. В скобках статья 16 глава 5 Гражданского кодекса, статья 1060-1071 Гражданского кодекса. Порядок возврата конфискованного имущества определяется положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия прокуратуры и суда, примечание первое, положением о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации, примечание второе. Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного безхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования, к государству и кладов, (Примечание 3. Инструкции Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 года, номер 185, о порядке применения этого положения, постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 года, номер 7, о судебной практике по применению конфискации имущества примечание 4 и другими нормативными актами. Примечание первое. Ведомости СССР 1981 номер 21 статья 741. Конец примечания. Примечание второе. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 18 статья 2082. Конец примечания. Примечание третье. Собрание постановлений правительства СССР 1984 номер 24 статья 127 конец примечания. Примечание 4. Сборник постановлений пленума Верховного суда СССР 1924-1986 Москва 1987 статья 479 и следующее. Конец примечания. Указанные акты подлежат применению части, не противоречащей приведенным выше нормам Гражданского кодекса, а также иным правовым актам Российской Федерации, принятым после 12 июня 1900 года. Страница 370. Рассмотрим теперь такой способ приобретения права собственности, как выкуп, продажа с публичных торгов недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится. В скобках статья 239 Гражданского кодекса. Название данного способа приобретения права собственности избран не случайно. Оно отличается как от того, которым снабжена статья 239, так и от названий тех статей, к которым в статье 239 содержится отсылка. Объясняется это тем, чтобы сосредоточиться на последствиях прекращения права собственности на недвижимое имущество, которое сопровождается возникновением права на это имущество у другого лица. Последствия же изъятия земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество в соответствии со структурой настоящего учебника, рассматриваются лишь той части, в какой они связаны с последствиями изъятия самого имущества. В тех случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо ввиду ненадлежащего использования земли, невозможно без прекращения права собственности на недвижимое имущество, которое находится на участке, оно может быть изъято у собственника путем выкупа государством, либо продажи с публичных торгов. Решение о выкупе может быть принято органом исполнительной власти Российской Федерации либо субъекта Федерации. Решение об изъятии земельного участка, соответственно, о выкупе участка и находящегося на нем недвижимого имущества, подлежит государственной регистрации. Собственник должен быть извещен о регистрации с указанием ее даты. О предстоящем выкупе собственник должен быть уведомлен не позднее, чем за год. Выкуп возможен по соглашению сторон, либо по решению суда. До истечения года выкуп допускается только с согласия собственника. Если собственник не согласен с решением о выкупе, либо с ним не достигнуто соглашение об условиях выкупа, государственный орган, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе в суд. Иск может быть предъявлен в течение двух лет с момента направления собственнику уведомления о выкупе. Иск об изъятии недвижимого имущества на началах выкупа не подлежит удовлетворению, если истец не докажет, что использование земельного участка, в целях для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на указанное имущество. При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все причиняемые собственнику убытки, включая упущенную выгоду. До достижения соглашения о выкупе Либо до вынесения решения судом собственник может владеть, пользоваться и распоряжаться участком, находящимся на нем имуществом по своему усмотрению, и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка и имущества по назначению. Однако при определении выкупной цены он несет риск отнесения на него затрат и убытков, связанных со строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке с момента государственной регистрации, Решение об изъятии участка до достижения соглашения о выкупе либо до вынесения решения судом. Страница 371. Основание и порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования, а также прекращение права собственности на недвижимое имущество, находящееся на этом участке, определены в статьях 284-286 Гражданского кодекса. Выкуп, продажа с публичных торгов Бесхозяйственно содержимого имущества предусмотрен статьей 240 и 293 Гражданского кодекса. Указанное имущество, в отличие от безхозяйного, имеет собственника, который известен, но относится к нему нерадиво, допуская его порчу и разрушение. Если имущество не представляет значительной ценности и бесхозяйственное обращение с ним не нарушает ничьих интересов, право вовсе не реагирует на поведение нерадивого собственника. Иначе обстоит дело, если речь идет об имуществе, представляющим значительную экономическую, историческую, например, памятники истории и культуры, научную, художественную или иную ценность для общества или об имуществе, бесхозяйственное содержание которого угрожает общественным или государственным интересам. Общество не может безучастно относиться к порче и разрушению антикварных ценностей, картиной выдающегося художника, рукописного наследия известного писателя, композитора, ученого, уникальной библиотеки и т.д. Последствия бесхозяйственного содержания культурных ценностей определены в статье 240 Гражданского кодекса. Если собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно их содержит, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. Иск. Об изъятии ценностей предъявляет государственный орган, к ведению которого относится обеспечение сохранности соответствующего имущества. Иск об изъятии ценностей может предъявить прокурор, а также общественная организация, заинтересованная в их сохранности и располагающая для этого необходимыми возможностями, например, фонд культуры или союз писателей. При продаже ценностей крайне важно, чтобы они попали в надежные руки, поэтому было бы правильнее продавать ценности не с публичных торгов, как предусмотрено статьей 240 Гражданского кодекса, а путем проведения конкурса. При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере установленным соглашением сторон, а в случае спора судом. При продаже с публичных торгов, вырученная от продажи сумма передается собственнику за вычетом расходов на проведение торгов. Бесхозяйственное содержимое культурные ценности могут быть изъяты в порядке, установленным законом как у граждан, так и у юридических лиц. Примечание первое. Более подробно о правовом режиме культурных ценностей смотрите. Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей. Ленинград, 1990 О правовом режиме культурных ценностей, перемещенных в Союз СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации. Смотрите. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года и постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности этого закона от 20 июля 1999 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 16, статья 1799. 1999 номер 30, статья 3989. Конец примечания. Последствия бесхозяйственного содержания жилого помещения определены в статье 293 Гражданского кодекса. Страница 372. Если собственник жилого помещения, будь то гражданин или юридическое лицо, использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения. Например, собственник установил в своем доме оборудование, использование которого нарушает права и интересы соседей, или разместил производство, отходы и выбросы которого причиняют ущерб природной среде. В тех случаях, Когда допущенные нарушения ввлекут разрушение помещения, собственнику назначается соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник и после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению, либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может вынести решение о продаже жилого помещения с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Поскольку собственнику передается вырученная от продажи жилого помещения с торгов сумма, он, если речь идет о гражданине, может быть выселен из этого помещения без предоставления жилой площади, хотя бы и не был обеспечен другим жильем. Одним из производных способов приобретения права собственности является выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними, в статья 241 Гражданского кодекса. В тех случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с нормами права и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, обратившимся с соответствующим иском в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон в случае спора судом. Приобретение права собственности на имущество лица, которому это имущество не может принадлежать, предусматривает подпункт 2 пункта 2. Статьи 235 и статья 238 Гражданского кодекса. Приступая к изучению названного способа прекращения и, соответственно, приобретения прав собственности, зададимся вопросом: нет ли противоречия в самом его формулировании? С одной стороны, лицо является собственником имущества, а с другой, оно не может ему принадлежать. Противоречие здесь только кажущееся. Вполне возможна ситуация, когда имущество оказалось в собственности лица по основаниям, допускаемым законом. Но эти основания отпали. Например, изменился правовой режим вещи. Из вещи, находившейся в свободном обращении, она перешла в разряд ограниченно оборотоспособных или изъятых из оборота вещей и более не может находиться в собственности данного лица. Или изменился статус юридического лица, наделенного специальной правоспособностью, в результате чего отпали основания, чтобы то или иное имущество было в его собственности. На эти и аналогичные случаи и рассчитываем правила пунктов 1 и 2 статьи 238 Гражданского кодекса. В тех случаях, когда по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица окажется такое имущество, оно должно быть отчуждено собственником в течение одного года, если законом не установлен иной срок. Страница 373. Срок этот исчисляется с того момента, когда отпали основания нахождения имущества в собственности данного лица. который может и не совпадать с моментом возникновения у него права собственности. Имущество подлежит отчуждению тому лицу, в собственности которого оно может быть. Это обстоятельство собственник должен учитывать. Если имущество не будет отчуждено собственником в установленный срок, соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления обращается в суд с заявлением о принудительном отчуждении имущества. По решению суда имущество с учетом его характера и назначения подлежит принудительной продаже, с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо передачей в государственную или муниципальную собственность с возмещением нему стоимости имущества, определенной судом, за вычетом затрат на отчуждение имущества. Аналогичный порядок прекращения прав собственности применяется в тех случаях, когда в собственности гражданина или юридического лица по основаниям допускаемым законом окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано. Например, к гражданину по наследству перешло ружье, которое находилось в собственности наследодателя по особому разрешению. Наследнику в выдаче разрешения отказали. Право собственности на ружье подлежит прекращению в порядке, установленном пунктами первым и вторым статьи 238 Гражданского кодекса. Применяя статью 238 Гражданского кодекса, надлежит учитывать, что состав, количество и стоимость имущества, которое может быть в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, кроме случаев, установленных законом, Пункт 1 статьи 213 Гражданского кодекса. Если таких ограничений нет, статья 238 Гражданского кодекса применению не подлежит. К числу производных способов относится возникновение права собственности у приобретателя имущества по договору. Для возникновения права собственности необходимо, чтобы между отчуждателем имущества и его приобретателем был заключен договор, соответствующий требованиям закона. Так, если закон под страхом недействительности предписывает совершение договора в определенной форме, то договор лишь тогда служит основанием для возникновения на стороне приобретателя права собственности, когда он совершен в требуемой законом форме. Право собственности всегда является правом на индивидуально определенную вещь. Вследствие этого, на вещи, определенные в договоре родовыми признаками, право собственности от отчуждателя к приобретателю не может перейти, во всяком случае, до тех пор, пока не произойдет индивидуализация вещей, то есть выделение их из массы других вещей того же рода. Индивидуализация чаще всего происходит в момент передачи вещи от отчуждателя к приобретателю. В отношении же вещей, определенных индивидуальными признаками, переход права собственности может быть приурочен либо к моменту заключения договора, либо к моменту передачи вещи на основании и в соответствии с договором. Система, при которой... Право собственности на индивидуально определенные вещи переходит к приобретателю в момент заключения договора, называется системой соглашения. В момент передачи вещи – системой передачи. Конец первой дорожки шестой кассеты.